К нашей великой радости Галина Ткаченко отделалась красивыми ссадинами-ушибами, так что это небольшое недоразумение было улажено в считанные минуты. Когда Макс с помощью Скворцова выудил фотографа, мы с ней мило сидели на скамеечке и готовились к перекрестному допросу. «Ну что, Матвеич, изобразим портрет в восторге!» — кивнув на Ткаченко на правах старшего, спросил я, где нам лучше разместить гномика? «Какого гномика? О чем вы болтаете?» — осторожно спросил он. И его тусклые глазки рыжими тараканами забегали по углам. «Кто вы такие? И что здесь происходит?» «Кто мы такие, ты и сам прекрасно догадываешься. А происходит здесь то, что рано или поздно должно было произойти. Ты влип, мастер художественного фото. Влип в собственное дерьмо по самые уши. Для начала мы хотим дать тебе дружеский совет». Честно во всём признаться, мне не в чём признаваться, я буду жаловаться. Вам это даром не пойдёт. Занимая Бруну, начал он с угрозы: "За нарушение прав граждан вы дорого заплатите". Старая песня. Как она мне надоела, сколько я вас, подонков, переловил. А поёте вы все на один мотив. Для начала могу тебе приоткрыть кое-кие карты. Может быть, после этого ты поумнеешь. Во-первых, Догая последняя встреча в ресторане, как и приём заказов в Италии, записаны на три магнитофона. Во-вторых, одна из твоих заказчиц раскололась. Можно продолжать и в третьих, и в четвёртых, и в пятых. Но думаю, что этого достаточно. Что ты на это скажешь? Скажу, что вы сумашечи. И позвольте теперь я дам вам совет. Как они поздно отвисите нас домой, и это будет хорошим с вашей стороны извинением. В противном случае я не остановлюсь ни перед чем, дойду до генерального прокурора и даже до самого президента. Пусть будет по-твоему, товарищ. Отведите его к Узиргу и утопите. Это мы магём. Подходя к окаменевшему фотографу, ласково оскалился Ухов. Давно бы так, а то одни пустые разговоры. Не бойся суслик, я своё дело туго знаю. Больно не будет. Наперёд как утопить, я тебе шею сверну. Кряки готова. Пой йо милок, прости Господи мою душу грешную. Зачем? Что вы делаете? Как же так? И ещё не вполне осознав подлинную суть залепетал он: Вы не имеете права. Должен быть суд. Зачем? Зачем нам лишняя бумажная волокита? Удивлённо спросил я у Ткаченко. Нам и так всё понятно. А что касается деталей, о них нам с удовольствием расскажут твои помощники. Они-то будут разговаривать. Покрывать тебя им нет никакого смысла. Правда, Кастрат? Громко крикнул я в открытый люк. Лично я отдавать свою жизнь за этого ублюдка не собираюсь. Вдумчиво и правильно пропищал он. Вытаскивайте меня! Я вам все как на духу! Погоди, родной, не так скоро. Дай сначала умертвить твоего топора, а уж потом поговорим с тобой. Ты меня помнишь? Конечно! С жаром отозвался он. Вы же Гончаров! Топор приказал вас убить. "А я не стал этого делать", и Кириленко отговаривал. "Какой ты умница, товарищ! Чего ты медлишь? Со мной люди говорить хотят, а ты со своим трупом всё ещё здесь. Пойдём, дядя!" Легонько подхватил его на руки ухов. "Ничего тут не поделать. Сам идёшь к небуцы господа. Не надо, не хочу", отчаянно забрыкался топорков. "Товарищ Гончаров, подождите, если я вам всё расскажу, то что со мной будет?" Создадим тебе в руки прокурора, только извини, не генерального, а городского. Всё равно у него безопаснее, чем у вас. Больше пожизненного мне не дадут, а это лучше, чем кормить рыбу в грязном озере. Идея создать контору смерти возникла у меня давно. Порой ведь как получается? Надо человеку пристукнуть свою тёщу или свёкра, или неудобного компаньона, а то и просто врага. У него и деньги есть, а как это сделать, он не знает. сам не может, и на нет человека с улицы бояться. Мало ли что, неизвестный киллер, он и продаться может, и заложить тебя в самую ответственную минуту. Риск великий, а дело не терпит, сроки поджимают. Вот тут бы самое время обратиться ему в какую-нибудь фирму, получить квалифицированный совет, а то и просто заплати деньги и спокойно ждать, когда ему заказ выполнят. И ему хорошо, и мне выгодно. Сел я потихоньку прислушиваться и принюхиваться. Откуда и куда дуют ветры? Не сразу, но через месяц нашёл первый свой заказ. Пустяковый заказ, копеечный. Надо было устранить старшего брата моего клиента. Но тут я столкнулся с первой трудностью. Все соседи знали, что у моего заказчика враждебные отношения с его старшим братом. И после его убийства все подозрения легли бы именно на него. То есть передо мной стояла задача не только устранить этот объект, но сразу же как на витрине выставить перед следователем яркую явную фигуру убийцы. Сделать это было несложно, трудность заключалась в том, чтобы эта фигура сама созналась или хотя бы не отрицала своей причастности к преступлению. Долго я думал, не меньше недели, и наконец ответ был найден. Колофилин с водкой. Вот всё, что мне было нужно. К тому времени я уже собрал группу из трёх человек: одной девушки и трёх парней. Первый экзамен прошёл успешно. «Через пару месяцев ко мне начали поступать заказы от друзей первого клиента, а потом уже и от их друзей. Механизм заработал, и началась упорядоченная работа, о ней можно рассказывать бесконечно долго. Времени у тебя будет предостаточно. Вместе со следователем вспомнишь о каждом эпизоде, а пока нас интересуют только три момента. Убийство Батурова, уничтожение Костенко и устранение Свиньева». А также поведай нам, кого заказывала Нина Сача из Норильска. Глава 20. В 9 часов вечера, наконец измотанная Елена Дмитриевна Батурова попросила своих многочисленных гостей оставить её одну. Выпроводив их искурмыты, она плотно притворила дверь и в полуобморочном состоянии, без сил, повалилась в кресло. Всегда подтянутая и собранная, Сегодня она выглядела не лучшим образом. Щеки обрюзгли, нос заострился, а свинцовые тени вокруг глаз особенно подчеркивала мертвенно-бледная, неживая кожа. Неподвижно и безучастно просидев около получаса, она встрепенулась, потерла ладонями виски и, резко поднявшись, подошла к рыжему кабинетному роялю, над которым висели два портрета в траурных рамках. Долго всматривалась в лица родителей, потом отошла. и, неумело перекрестившись, приподняла крышку инструмента. Потревоженные струны, случайно задеты ее рукой, отозвались гулким и хаотичным аккордом. Не обращая на это внимания, Батурова извлекла из недр рояля черную пластиковую коробку и поставила ее поверх полировки. Звук подъехавшего автомобиля, а затем лязг открываемых ворот, заставил ее поторопиться. Выдернув из коробки пистолет, Она проверила обойму и загнав в ствол патрон, опустила его в широкий карман халата. Времени у неё оставалось достаточно. Вернувшись на место, она удобно устроилась в кресле и прикрыла глаза. "Леночка, что с тобой?" заглянув в комнату, заботливо спросил сорокалетний сидевший в брюнет. "Ты не заболела?" "Заболела, но врачи мне уже не помогут", хрипло ответила Батурова. "Станислав, Зайди, мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Поговорим, детка, обязательно поговорим, улыбнувшись, пообещал брюнет. О чём не поговорить? Вот только приму ванну и тут же вернусь к тебе. Ванна подождёт, решительно возразила она. Сади в комнату. Но, детка, зайди в комнату, настойчиво повторила она. Зайди и сядь напротив. А ты в самом деле не здорова, уступая жене Он приструился на краешке стула. Вид у тебя измуждённый. Что случилось? Стас, в апреле месяце мы с тобой ездили в Княжеск. Ты помнишь? А как не помнить? Вытаскивая сигарету, удивился он. Конечно, помню. Зачем мы туда ездили? Что за глупый вопрос? Мы ездили на день рождения моего товарища Юлия Матвеевича Петрокова. Ну а почему ты об этом спрашиваешь? Сей изволь отвечать, а не спрашивать. Власна обрвала на его. Кто он такой? Фотограф и прекрасный семейнин? Пошёл причеми Стенислав. Но в этом ты сама имеешь возможность убедиться. Но что всё это значит? Что означает твой допрос? А ты ещё не понял, тяжело и пытливо посмотрела она на него. Нет, играть с тобой в гадалки я не намерен, сухо ответил он и резко вскочил со стула. Если у тебя головная боль, то не перекладывай её на другого. «Если сформулируешь свою мысль, то непременно дай мне знать. А пока...» «Не торопись, Станислав!» — скривилась она в жутковатой улыбке. «Мысль я сформулировала давно, и давно хотела тебя спросить, как обстоят наши финансовые дела». «Ах, ты об этом!» — облегченно вздохнул и воодушевился Станислав. «За это даже не беспокойся. Все идет чудненько. В моих руках денежная мельница твоего родителя начинает набирать обороты». Подожди ещё год, Николайона, мы с тобой будем купаться в деньгах. Несколько лет напряжённой работы, и можно будет навечно расстаться с этой страной дураков. Обещаю тебе, что пятый год второго тысячелетия ты встретишь в собственной вилле на живописном берегу Средиземного моря, если только я доживу до твоего пятого года. Улыбнувшись одними губами, она божгла его ледяными ирочками чёрных глаз. Если только доживу. А Алёна, ну что ты такое плетёшь? У корязни накачнул он головой. Что за дурные мысли? Конечно, за здоровьем надо следить, но нельзя же так. На здоровье я не жалуюсь. Здоровье у меня отменное. Тебя, Стасик, боюсь, тебя и твою волчью натуру. Ну, знаешь ли, всему бывает предел. Это уже оскорбление. Я могу и обидеться. Это просто подло. Оскорблять человек огульно. Так ведь не огульно, Стасик, обоснованно. Опираясь на факты. И что же я тебе сделал плохого? Почему ты меня боишься? Да потому что ты можешь меня убить. Да ты охнулась, подруга. Тебе и в самом деле нужна медицинская помощь. Тебе ничего не стоит меня убить, как ты убил моего отца, нотариуса Свиньёва, вместе с его охранником и какого-то костенка из пикера. Теперь я склоно думать, что и с пропасти женой кончи не матери, ты тоже приложил руку. Неправда ли? Утром я оставила ее цветущей и веселой, а в обед она скончалась. Странно, да. Ты убил четверых и при этом еще двоих подставил. По твоей милости ни в чем не повинны, старик и женщина. Томятся в СИЗО и ждут приговор, который, судя по всему, мягким не будет. Подонок ты, Синельников! Я вызываю психбригаду!» Побледнев, он кинулся к телефону. «Не успеешь, Стасик!» Одним движением она выхватила пистолет. и направила его на мужа. «Ты снимешь трубку, но набрать номер уже не успеешь. Твои гнилые мозги вместе с поганой душонкой вылетят из твоей вонючей задницы!» «Что ты делаешь, Алена?» Побелевшими губами беззвучно прошептал Стас. «Не делай этого, не надо! Тебе на меня наговорили. Подумай, как я мог убить твоего отца, милейшего человека. Ты только вспомни, когда он болел, я покупал ему лекарства. А помнишь, мы играли с ним в шахматы?» Ты как ты могла такое обо мне подумать? Заворожу, наглядя в глаза, он начал к ней приближаться. Спокойно, Алёна, всё будет хорошо. Всё у нас с тобой будет замечательно. Стоять и не двигаться, сбросив оцепенение, крикнула она, когда их разделяло не больше 3 м. Ещё один шаг, и я стреляю. Ты меня прекрасно знаешь и знаешь, что что я всегда выполняю обещания. Не советую тебе затевать со мной игру. Всё равно проиграешь. «Впрочем, так или иначе, я все равно тебя уничтожу, но от тебя зависит, когда это произойдет, то ли после суда, где тебе вынесут официальный приговор, либо прямо сейчас. Я бы с удовольствием это сделала еще пять минут назад, когда ты только пришел, но меня сдерживает только то, что ты не сможешь во всем признаться, и тень подозрения останется на мне». «Елена, кто тебе сказал подобную глупость?» Попытался он взять себя в руки. «Елена, кто тебе сказал подобную глупость?» Это же чистой воды бред ты вымусил. Назови мне его имя, и будь уверена, я подам на этого негодяя в суд. Кто он такой? Не волнуйся, Стасик, он такой же негодяй, как и ты. Его зовут Юрий Матвеевич Топорков. Что ты на это скажешь? Чушь, я в это не верю, облегчённо вздохнул Синельников. Ты просто больна. Не мог Матвеевич выдать такой абсурд. Тебе в этом ещё предстоит убедиться. С удовольствием. А пока отдай мне пистолет. решительный и твёрдо он протянул гулку. "Лена, это не игрушка, он стреляет". Гулка неожиданно грохнул выстрел, а следом послышался визгливый, отборный мат раненого человека. Вылетев из чулана, мы, не сговариваясь, рванули в гостиную. Забившись под гружией рояль, сидевший брюнет потрясал своей окровавленной кистью, поскуливая при этом жалосливо и обиженно. Над ним с пистолетом в руках стояла Батурова и, кажется, готовилась произвести контрольный выстрел. Впрочем, этого у неё не получилось. Совсем скоро странями ухола. Она послушно леглась на пол. "Зачем же вы так, Елена Дмитриевна?" укоризненно спросил я. "Ведь мы с вами договаривались без глупостей, а вы..." "А я, видите, этого шакала уже не могла", поднимаясь к Лен, она злобно зыркнула на мужа. "Что бы вы там ни говорили, А я всё равно удавлю его своими руками. Не возражаем, серьёзно ответил Откоченко. Но только не здесь и не сейчас, не на наших глазах, и только после того, как состоится суд. В начале осени я получил довольно крупный денежный перевод из Новосибирска. Хоть никакой приписки к нему не было, но я почему-то сразу понял, откуда дует ветер. Принять от него такой гонорар Я по считал для себя зазорным. Тут же собравшись, я поехал к ней домой, но дверь мне открыли совершенно незнакомые люди и заявили, что о судьбе Инны Николаевны ничего не знают. Её разведённых родителей я тоже дома не застал. Но соседка Лидия Антоновна, преподобная Галина Петровна, то секрету мне сообщила, что Инна ещё летом продала квартиру матери и увезла её вместе с отцом куда-то в Сибирь.